Глава 15 Аньеза приготовила салат из сваренных вкрутую яиц и свежего шпината, только что с грядки. То, что к ней на обед пришла знаменитая пресцила Гринвуд, дорогого стоило, но видеть за своим столом Эльвиру уже было само по себе событием. Злится друг на друга целую жизнь, и вот теперь она сидит тут, напротив нее, и чистит яйца от скорлупы. Агата была счастлива так, как может быть счастлива только двенадцатилетняя девочка и не могла усидеть на месте. От гордости за свое удавшееся начинание щеки у нее раскраснелись и горели. Наконец-то она стала такой же, как ее любимая писательница. Присцилла тоже не могла поверить в происходящее. Как так? Она сидит за столом с незнакомыми людьми, ест яйца вкрутую и чувствует себя совершенно комфортно. И это она, которая обычно с трудом заставляла себя выйти из дома с подружками, которых знала всю жизнь. Годами сбегала с ужинов после шумных презентаций в книжных, где яблоку негде было упасть, обходила стороной книжные ярмарки и отказывалась от приглашения за границу. И вот теперь она здесь, за столом на кухне, в которой прежде не бывала, и ей уютно и хорошо. Рядом с ней двенадцатилетняя девочка, которая хочет стать сыщицей и две пожилые дамы, которые поглядывали на нее со смесью изумления и доверия. В них чувствовалась мягкость, которая ей редко встречалась. И даже в Эльвире, более резкой из них двоих, была эта нежность. В ее растроганных взглядах, которые она бросала на вернувшегося кота Дракулу, и в почти бабушкиной заботе, с которой она следила, чтобы Пресцилла Агата ели хорошо. Очевидно, что совместные поиски потерянного кота создают прочные и мгновенные связи. Ну и, конечно, Аньеза прекрасно умела готовить. Не говоря уже о докторе Бурелло, которого Аньеза с материнским воодушевлением тут же пригласила присоединиться к ним. Чазаре с радостью принял приглашение и, заглянув домой переодеться после пробежки, вернулся с бутылкой красного вина. Он мог бы смотреться неуместно в этой женской компании настолько разных возрастов и все же вел себя с такой естественностью, что обед казался почти семейным. И кроме того, ел он с таким удовольствием, что аньеза не могла нарадоваться, то и дело подкладывая ему овощи с огорода и свежеиспеченный домашний хлеб. На коленях у Эльвиры сидел Дракула, который объелся сардин, так что больше уже не влезала и мурлыкал изо всех сил, благодарный за то, что наконец находится в безопасности. А вы знаете, что Присцилла пишет романы о любви, вдруг спросила Агата. Чезары посмотрел на Присциллу с лукавой улыбкой. Сеньора Присцилла пишет романы о Калиоппе. Подтвердила Аньеза, которая несколько часов ждала этого момента и больше не могла сдержать своего восхищения перед любимой писательницей. Ранее упомянутая писательница, которая изначально решила, что в подобном случае притворится мертвой, теперь поняла, что выбранная тактика не сработает. Выхода у нее не было. Да, написала парочку, но теперь пытаюсь бросить. Бросить? Не сдержавшись, хором воскликнули две ее фанатки. «Я не могу всю жизнь прожить сидящей на плече Калиопой», — подавленно объяснила Присцилла, а потом вдруг осознала. Неужели она действительно призналась в подобном людям, с которыми только сегодня познакомилась? Сначала Чезаре на террасе виллы рассказывал ей историю о деревне, теперь вот это. Она чувствовала себя так, будто наконец устроилась в укромном местечке, которое знала всю жизнь, хотя никогда здесь прежде не бывала. «И ты хочешь ее убить?» — спросил Чезары, вырывая ее из размышлений. Глаза его смеялись. «Ну уже, прикончишь ее? В духе мизери Стивена Кинга?» В этот момент зазвонил телефон Чезары, и всеобщее внимание переключилось на него. «Простите, я должен ответить, это банк тканей», — объяснил он, вставая и отходя. «Банк чего?» — спросила Агата с полным ртом. «Кажется, он сказал, тканей». — откликнула Сильвира. — Но разве он не врач? Зачем ему какие-то тряпочки, тем более из банка? — с любопытством уточнила девочка. — Не думаю, что речь идет о материи, — рискнула заметить присцилла. В этот момент Чезаро вернулся, как раз вовремя, чтобы рассеять все их сомнения. — А что ты покупаешь в банке тканей? — тут же спросила Агата. Доктор помедлил, боясь встревожить самую юную гостью за столом, но, видя такую настойчивость, все же ответил. Обычно лоскутки кожи, чтобы пересадить человеку, который в ней нуждается. Агата распахнула глаза. — Кожи? Как в молчании ягнят? — А ты что, знаешь про молчание ягнят? — Тебе же всего десять лет, — изумился он. — Вообще-то я смотрела фильм, и мне уже двенадцать. Возразила девочка, а потом продолжила расспросы. «А как тебе дают кожу?» В рулонах вмешалась Пресцилла, не сумев сдержать улыбку. Чезаре поднял на нее удивленный взгляд и тоже улыбнулся. В его глазах не было той раздражающей снисходительности, которую мужчины частенько приберегают на случай, когда женщины говорят что-то, по их мнению, странное. Не было также и того выражения превосходства взрослого человека, у которого нет времени на игры. Это была просто искренняя, веселая улыбка. «В рулонах?» — переспросила Агата. «Ну да. На самом деле ты приходишь в банк, а там этой кожи метры и метры, даже километры, хранятся под замком», — объяснил Чезары. «И все свернуто в огромные бобины. И тогда ты говоришь, какая кожа тебе нужна. Светлая загорелая кожа, кожа подростка в прыщах». «Но...» — залепетала Агата. Но Чезары продолжал с самым серьезным видом. И тогда продавец берет рулон и рассказывает тебе обо всех свойствах кожи. Одна и выделки, у другой всего один изъян, третья же вся гладкая и эластичная. Или же показывает тебе другую по скидке, последние остатки, есть пара родинок, но очень прочная. Агата, прищурившись, смотрела на него, точно чуя подвох, но Чезаре, сохраняя бесстрастное выражение, тем временем принялся спокойно чистить очередное яйцо. — Я тебе не верю. Наконец решила даже слишком смышленая девочка. «Ну и напрасно. Я туда поеду через пару дней. Могу взять тебя с собой». Присцилла, которая перестала есть, как только Чезары начал свой красочный рассказ, слушала очень внимательно. Неужели у этого мужчины было воображение, да еще и чувство юмора в придачу? Он из ничего, просто так, взял и сочинил невероятную историю, достойную фильма Тима Бертона. Так что Пресцилла, вероятно, вдруг оказалась напротив одного из самых редких существ в мире — мужчины с воображением. Но лучше, конечно, проверить, прежде чем звонить в National Geographic. «И за какой же кожей ты поедешь?» — с вызовом спросила Агата. «Ну, мне нужно много всего», — без промедления ответил Чезаре. «Прежде всего пару метров кожи подростка, но без прыщей. Очень редко попадается. Я ждал несколько месяцев, и вот, наконец, заказ пришел». Стоит кучу денег, но что поделаешь, за редкость надо платить. Со вздохом объяснил он. Потом мне нужно несколько сантиметров кожи девочки, совсем чуть-чуть, чтобы заштопать рану на щеке. И наконец посмотрю, что еще есть, потому что никогда не знаешь. Кусочек с идеальной родинкой никогда не помешает. Есть те, кто пойдет на что угодно, чтобы ее заполучить, представляешь? И он подмигнул Агате, которая поджала губы. Ты надо мной смеешься, я так и знала. Торжествующе воскликнула она. «Немного», — улыбнулся Чезаре, — «но не столько шучу, сколько рассказываю историю». Присцилла восхищенно улыбнулась, и в этот момент Чезаре посмотрел на нее. «Итак вернемся к нашей беседе. Что с твоей героиней? Убьем ее? В этом твой коварный план. Ну уже рассказывай». Эльвира Саньеза уставились на нее и у Присциллы на миг мелькнула перед глазами краткая, но очень яркая картинка, как она лежит, привязанная к кровати, а эти две старушки угрожают ей большим молотком. «Нет, нет, я не собираюсь ее убивать», успокоила она их, подняв руки. «Просто хочу дать ей идеальный счастливый финал, и пусть она живет своей жизнью, вместе со своей настоящей любовью». Две дамы недоверчиво смотрели на нее. «Клянусь», — повторила она, — «Настоящей любовью», — вмешался Чезаре. «Чистейший авангард». «Бе-бе-бе», — передразнила его Пресцилла, как и положено взрослой женщине, которой она была уже много лет. Он чуть не подавился, а потом улыбнулся ей. Этот отпуск действительно начал приносить ему настоящее удовольствие. Неожиданное удовольствие. «А на десерт клубничный торт», — объявила Аньеза, вставая. «Этот не для конкурса, над тем я еще работаю. Назовем его обычный торт». «Да все они обычные», — заметила Эльвира, — «кроме Супремы». Присцилла не понимала, о чем они говорят. «Что за конкурс и что за Супрема?» Чезаре звучно расхохотался. «Ах, Супрема! Вы что же, еще ищете тот рецепт?» А потом он повернулся к новой жительнице деревни. «Супрема — местная легенда. Считается, что некогда существовал... Клубничный торт, самый вкусный торт в мире, и рецепт был утерян после того, как его создательница погибла, и весьма зрелищным образом. Экономку священника, Луизу, убила молнией прямо на паперти Я помню, точно это было вчера. И с тех пор ее тетрадь с рецептами пропала, испарилась, а с ней и секретный ингредиент супремы. Тридцать два года поисков впустую. Никто так ничего и не нашел. Присцилла смотрела на него огромными глазами. Куда бы она ни повернулась, с кем бы ни заговорила, что бы ни делала, всегда оказывалось, что Тильё Бьянко — настоящая кладовая невероятных историй. И Чезаре заметил ее выражение. «Хочешь вместе со мной отправиться на поиски легендарной тетради?» И в этот миг, сидя за столом на кухне, Аньеза в окружении яиц, котов и детей, пока мужчина совершенно непринужденно спрашивал ее, не хочет ли она вместе с ним поискать пропавшую тетрадь рецептов, Присыла вдруг обнаружила, что уцепилась за соломинку любви и изо всех сил старается не упасть. Час спустя Присыла, идя обратно к Вилли Эдера с пакетом помидоров, которые ей вручила со своего огорода Эльвира, спрашивала себя, неужели она действительно стала жертвой этого зловредного клише из всех возможных. Иными словами, она оказалась во власти. Первое — почти незнакомца. второе явного ловеласа, третья — пластического хирурга. В итоге получается незнакомый пластический хирург-сердцеед. Банальнее не придумаешь. Неужели она и правда рискует увлечься мужчиной, который будто сошел со страниц романа, из тех, кому судьбой предначертано вечно подшучивать над тобой? Даже Калиопа никогда до такого не доходила. Она без памяти любила пирата и графа и Пресцилла вдруг поймала себя на том, что думает об этом загорелом лице, аккуратной бородке, о черных глазах Чезары, его белой рубашке, от которой его кожа казалась еще темнее, в точности, как у пирата. Потом об изящных руках и его манерах в поведении, одновременно мужских и в то же время изысканных, в точности, как у проклятого графа. И тогда она подумала, что, возможно, могла бы, при желании поддаться непреодолимому, неподобающему искушению, и позволить себе влюбиться в персонажа романа. Влюбиться в персонажа романа, сказать по правде, довольно просто и несет в себе определенные преимущества. К примеру, объект любви никогда не сможет тебя разочаровать, потому что вариантов у него только два — делать то, что решил за него создавший его писатель, и то, что воображает себе читатель. Что, давайте признаем, делает его одним из самых надежных вариантов для влюбленности. В качестве недостатка — более чем разочаровывающая платоничность отношений. Но с учетом абсолютного совершенства всего остального, такие мелочи можно и пережить. Когда же влюбляешься в персонажа из книги «Сбежавшего», кто знает, с какими кознями столкнешься в реальном мире, и все усложняется. Прежде всего, ты не знаешь, чем все закончится, и это само по себе проблема. Кто даст гарантию, что конец счастливый? и никакое великодушное и бесконечно милосердное перо автора тебе этого не пообещает. Так называемый горизонт ожидания, составляющий главную часть в каждом любовном романе, никого не интересует. Если вдруг все начинает стремительно разваливаться, никто не будет стараться пережить эту боль как цену, которую нужно заплатить, чтобы стать еще счастливее в конце. Ведь на самом деле награду можно так и не получить и все жизненные перипетии так и останутся перипетиями. Жизнь не всегда связывает все ниточки и находит правильный конец для всего. Иногда она переплетается и запутывается только ради того, чтобы запутаться, и не завязывает нужные узелки. Неужели пресцилла и правда оказалась в этой потерянной крошечной деревушке, чтобы влюбиться? Спустя столько времени, после того, как она пряталась за стенами, которые считала надежными, после всех усердных попыток защитить себя, ее ждет такой конец. Вот так пуф! И ни с того ни с сего, вот вам жертва маловероятной любви с первого взгляда. Влюбиться в незнакомца, как в романтических фильмах. Серьезно! Неожиданно ей захотелось сесть за компьютер и писать, найти новые слова только для него. Слова, которые никто никогда не использовал, новые, сияющие, которые вместо того, чтобы очерчивать рамки, освобождали бы. Она чувствовала, как стены, которые она возвела вокруг своего сердца, покрываются крошечными трещинками, понемногу поддаваясь. Присыла находилась в той неустойчивой пустоте, которая появляется, когда надежда борется со страхом. Она печально посмотрела на помидоры в бумажном пакете, будто они могли дать ей хоть какое-то утешение, и вздохнула. Конечно, если она действительно должна влюбиться, то с тем же успехом можно это сделать как следует, тщательно изучив весь репертуар. Изнывать, убиваться, страстно желать, позволить себе сдаться, сначала оказав достойное сопротивление, но, наконец, уступить, потому что война против любви — Ведется именно ради удовольствия быть побежденным. Влюбляться наполовину с оговорками просто не имеет смысла. Может она могла подождать, еще немного попритворяться, что ничего не происходит, так и прятаться за деревьями в ожидании окончания ожесточенной битвы между страхом и надеждой. Она прекрасно могла ее представить. Надежда вся в белом и с огромными крыльями. И страх бесформенное нечто черная липкая грязь которая заливает все вокруг затекает в каждую щелку несколько минут битва разыгрывалась в ее воображении потом присыла вздохнула и что то все пока виделось ей в не очень благоприятном свете однако при этом они вполне могли вместе отправиться на поиски тетради с рецептами Пока Присцилла размышляла о судьбе своего сердца, Чезаро весьма решительно направлялся в книжный магазин Эрнеста с четкой целью купить себе какой-нибудь хороший летний детектив, чтобы уравновесить сердечные метания Калеопы дельтопацо. Сейчас он найдет себе старенький классический роман с легантными преступлениями в запертых комнатах. Но мысли его были далеко. Он думал о присциле. Эта женщина казалась пугливым эльфом а на самом деле писала захватывающие и слащавые истории любви. Вот это диссонанс. Может, именно потому она забралась к нему прямо в ухо, точно крошечная насекомая, которая почти неразличима, но непрерывно звенела. Женщина тинитус, от латинского тиниры звенеть, звон или шум в ушах при отсутствии источника звука. Чезаре потряс головой в попытке прогнать звук, Откуда это неудержимое желание увидеть, как она улыбается? И как ему удавалось так легко ее прочитать? Откуда он узнал, что ей хотелось бы прожить роман в реальности? И главным образом, почему Чезаре так хотел сам исполнить это ее желание? Чезаре улыбнулся, ощутив внутри странное счастье. Счастье, носившее одеяние из нежности и ожидания. Это счастье, которое испытываешь, когда что-то, наконец, обретает точную форму того самого пустого места в центре желаний, и понимаешь, что это что-то идеально встанет туда, куда прежде ничего не подходило. В этот момент он услышал возмущенные крики, доносившиеся как раз из магазинчика Эрнеста. Что вообще происходит в деревне этим летом? Войдя в магазин, он обнаружил сюрреалистичную картину. Шесть разъяренных женщин размахивали перед носом слишком уж веселого Эрнеста книгами с блондинкой на обложках, которую Чезару, увы, уже научился узнавать. Было непонятно, что именно происходит, но пока что ничего забавнее он еще не видел. Так что, ты собираешься объяснить, что это или нет? кричала воинственная Ирена. Ну, это книжный магазин, не знаю, заметили вы или нет, а это романы сеньоры. «Романы, которые продаются, и которые я, соответственно, продаю, как вам прекрасно известно, учитывая, что вы сами всего пару дней назад унесли отсюда не меньше двух битком набитых пакетов». «Мы их купили именно для того, чтобы ты их больше не продавал». «Ирена, пожалуйста, прервись на минутку. Умерь свой пыл и послушай, что ты говоришь», попытался успокоить ее продавец. «И не подумаю», продолжала бушевать она, теперь уже дойдя до опасной точки кипения. Даже макияж потек. Эрнесто перехватил взгляд Чезары, который, стоя на пороге, веселился от души. Они были знакомы еще с детского сада, и вот теперь Чезара стоит там и смеется над разворачивающейся перед ним драмой. Очень на него похоже. Эрнесто поднял руку в знак приветствия, а гость на пороге только задрал подбородок, рассмеявшись еще сильнее. — Если бы ты перестал так веселиться, возможно... — начал Эрнесто, сам пытаясь не расхохотаться при виде разъяренного лица Ирены. Все женщины тут же повернули головы, точно единое существо, обернувшееся на непрошенного гостя, с яростью, но и с любопытством. При виде доктора они слегка успокоились, и гневные крики сменились щебечущими приветствиями. «Что здесь произошло? Что смогло настолько разозлить таких прекрасных дам?» — своим самым соблазнительным голосом спросил Чезаре, никогда не упуская случая потренироваться. Эрнесто за прилавком сделал вид, что его тошнит. Чезара ему подмигнул. «С нами просто чудовищно обошлись!» Прорвала Ирену, которая, как всегда, говорила за всех, желая найти в лице доктора союзника. «Давайте полегче!» — выступил в свою защиту Эрнеста. «Ну уже, расскажи правду!» — подколол его Чезаре, посмеиваясь про себя. «Как ты обидел этих милых женщин! Бездушное ты чудовище!» Эрнесто только поднял глаза к потолку и сделал жесть рукой в сторону Ирены, давая ей слово. Глава книжного клуба тут же ухватилась за возможность и пустилась в красках расписывать, как их сначала обидела та неблагодарная писака Пресцилла Гринвуд, и как они потом решили, что ее романы должны исчезнуть отовсюду, и как Эрнеста самым бессовестным образом обманул их и заказал у поставщика заново почти все ее романы. Но разве можно вести себя еще более оскорбительно? Неужели об уважении больше никто и не слышал?» Чазаре выслушал всю историю с самым серьезным и понимающим видом, кивая в нужных местах с достойным восхищением умением. А Эрнеста только смотрел на него, качая головой, и беззвучно посылая ему изобретательные проклятия, стараясь не рассмеяться. «Дамы, прошу вас больше ни слова. Я прекрасно понимаю ситуацию. И ваше более чем оправданное негодование. И как этой писательнице не стыдно, как она посмела не воспользоваться вашими без сомнения бесценными предложениями. С какой дерзостью она отказалась от ваших идей и вместо этого воплотила свои. Выпиющая невоспитанность, издевался Чезаре. Пять голов согласно закивали. Все, кроме Ирены, которая уловила скрытую в словах легкую иронию. Не говоря уже о поведении Эрнеста. Продолжал доктор, неодобрительно покосившись на продавца книг. Сразу взять и заказать еще книг этой недостойной женщины, несмотря на ваше недовольство. В самом деле я не могу не встать на вашу сторону, и, в сущности, я только что принял важное решение. И какое же? С плохо скрываемым подозрением спросила Ирена, скрестив руки на груди. Чтобы продемонстрировать свою полную поддержку, я решил, что здесь и сейчас. «Куплю» — все романы присылы Гринвуд, которые Эрнеста имел дерзость заказать. Все собравшиеся в зале женщины сперва затаили дыхание, а потом по залу разнесся дружный стон. Эрнеста, который уже просто не мог сдерживаться, рухнул на прилавок и, уткнувшись в сложенные руки, захохотал.